Глава пятая. Веселые старты. В середине ноября после осенних каникул во всех классах начальной школы проводились спортивные состязания. Ребята всегда ждали этих соревнований и с радостью участвовали в них. «Екатерина Михайловна, завтра веселые старты», – напомнил Кате Петр Анатольевич, заглянув в класс. «Да-да, мы готовы», – отозвалась она. «Почему старты всегда веселые?» – задумалась Катя, а вслух сказала, «Я обязательно приду поболеть за своих». «Приходите», – улыбнулся Петр Анатольевич. «Как вы, Екатерина Михайловна, привыкаете? Тяжело вам?» – участливо спросил он. «Спасибо. Кажется, я справляюсь», – Катя вздохнула. «Ничего, ничего», – бодро сказал физрук. «Вам спортом нужно заниматься. Выходите в спортзал?» «Хожу, конечно», – ответила Катя. «Силовые нагрузки или аэробика?» – уточнил Петр Анатольевич. «Силовые», – Катя улыбнулась. «Молодчина! Так держать! Я, как бывший тяжелоатлет, приветствую!» «Дети!» – учитель физкультуры повысил голос. «Завтра не забываем форму, приходим с настроением, бегаем, прыгаем, скачем!» Он подмигнул Кате. «Екатерина Михайловна, вы придете посмотреть? Приходите, это будет моим звездным часом!» «Вы знаете, что я гениальный спортсмен?» – заявил Дима Думцев. «Ты гениальный хвостун!» – перебила его Яся. «Спорим, я пробегу эстафету лучше тебя!» «На что?» «Спорим!» – загорелся Дима. «Люблю спорить!» «Я с вами!» – вступил в разговор Даня. «О чем речь? Кто, кого и когда? Куда бежим и зачем?» «Екатерина Михайловна, угомоните их!» – попросила Яся. «Ребята!» – воскликнула Катя. «Не ссорьтесь! Победит сильнейший! Вернее, быстрейший!» – сказала она. «Завтра старт!» «Катюша, ты позавтракала?» – спросила Елизавета Николаевна. «Нет, мамочка, только кофе выпила. Что-то не хочется есть. Сегодня у нас веселые старты, и я переживаю». «Девочка моя!» Елизавета Николаевна подошла к Кате. «Первый год работы и такая ответственность. Не грусти, ладно? Если тебе трудно и хочется что-то спросить, я всегда рядом». «Спасибо, мамочка», – растроганно сказала Катя. «Все хорошо. Я очень стараюсь. Просто это совсем другая жизнь, не такая, какой я себе ее представляла, но интересная, правда, мама». Елизавета Николаевна обняла дочь. «Родная моя, ты у меня умница, ты справишься. Ну, беги, беги на свои веселые старты!» «Мам!» – Катя обернулась в дверях. «А ты не знаешь, почему все-таки старты веселые?» Физкультура в этот день была последним уроком. Петр Анатольевич разделил класс на четыре равные команды. Каждая команда села на свою скамейку. Катя осталась около входа в зал рядом с командой Димы Думцева, которого выбрали капитаном. «Вот видите, Екатерина Михайловна», – с гордостью произнес мальчуган. «Я же говорил вам, что учитель непременно оценит мои гениальные спортивные способности». «Красиво говоришь», – — воскликнул Даня Веселков, капитан второй команды. — Сам-то понял, что сказал. — Он эту речь дома учил наизусть, ехидно заметила Яся Бегункова, капитан третьей команды. — Выиграем мы у тебя, Яська, — пообещал Ленька Старостин. Он стал капитаном четвертой команды. — Посмотрим, — усмехнулась девочка. Первый этап эстафеты — бег, — объявил Петр Анатольевич и взял в руки свисток. — На старт! «Внимание! Марш!» «Началось!» – прошептала Катя. «Даня! Даня! Давай! Давай!» Ребята, ожидающие своей очереди на скамейках, подпрыгивали от волнения. «Яся! Настя! Лена!» – раздавалась со всех сторон. «Только бы не столкнулись!» – подумала Катя, и тут раздался свисток. «Стоп!» – скомандовал учитель физкультуры. «Небольшая авария у нас!» Он подвел Кате маленькую Наташу. "Посидись, Екатерина Михайловна", сказал Петр Анатольевич девочке. "Отдохни. Что с тобой?" забеспокоилась Катя. "Зуб выпал от напряжения", ответила Наташа. "Как выпал?" "Не переживайте, Екатерина Михайловна", засмеялась девочка. "Я так сильно хотела выиграть, что коленками все время по подбородку била, вот зуб и выпал." Наташа широко улыбнулась, показывая дырку между передними и верхними зубами. «А где он?» – испуганно спросила Катя. «Проглотила!» Эстафета возобновилась, и вскоре стало ясно, что с большим отрывом лидирует команда Димы. «Ура!» – кричал Думцев. «Я же говорил! Я гений!» «Ладно, гений. Сейчас бег с ракеткой будет. Вот и узнаем, какая команда выиграет!» Яси вышла вперед. Екатерина Михайловна окликнул Катю Ленька. «Смотрите, как я держу равновесие!» Он схватил ракетку, положил на нее теннисный мячик, привстал на цыпочки и быстро побежал вперед, едва касаясь пола. «Чистый балет!» – подмигнул Кате учитель физкультуры. «Я тебя догоню!» – крикнула Яся, отчаянно устремившись за Ленькой. Несколько секунд они бежали вровень, держа перед собой ракетки, но на последних метрах Леньке удалось оторваться. «Мы победили!» – удовлетворенно заметил он. «Еще не вечер», – мрачно отозвалась Яся. Третье задание тоже оказалось сложным. Бег со скакалкой. «Девчонки, вперед! Давайте! Вы же гимнастки у меня!» – срывала голос Катя. Команда Яси вырвалась вперед, и обыграть ее было уже невозможно. Дима попытался, но запутался в скакалке, споткнулся и упал на середине дистанции, увлекая за собой мальчика из другой команды. Яся победно подняла руки. Четвертым, последним соревнованием эстафеты был бег с мячом, который предстояло вести перед собой, как в баскетболе. а, -а, -а быстрее! – кричали ребята, подпрыгивая на скамейках. Основная борьба развернулась между командами Димы и Дани. И вот оба капитана рванулись вперед. Дима бежал филигранно, ведя мяч. Рядом, выснув от напряжения язык, мчался Даня. Свисток Петра Анатольевича остановил эстафету. «Что ж, друзья!» – воскликнул учитель. «Все четыре команды победили по одному разу. Потрясающий результат! Всем спасибо!» «Я же говорил, что я гений!» Проходя мимо Кати, бросил Дима. Было заметно, что он устал. «Не хвастайся, мы тоже первыми пришли!» – напомнила Яся. «И мы! И мы!» – закричали на перебой Ленька и Даня. Не чувствуя под собой ног от переживаний за ребят, Катя Ершова вышла из зала. «Екатерина Михайловна, что с вами?» Встревожилась Изольда Васильевна при виде девушки. «Я вас плохо слышу», — ответила Катя тихо. «И вижу. Все как в замедленной киносъемке». «Катюша, может быть, вы больничный возьмете?» «Все в порядке», — заверила коллегу Катя. «Зато я теперь знаю, почему старты называют веселыми».